Глава 5 Драматург Эпизод Палач Так звали людей, которые порезали кишшот на куски Это то, что я понял По крайней мере, она уже слышала о них Но мне словно объясняли на чужом языке Я никак не мог выехать в эти имена Хотя и чувствовал, что это самое простое место в рассказе Человек, назвавший себя драматургом, забрал ее правую ногу Человек, назвавший себя эпизодом, забрал ее левую ногу. Человек, назвавший себя палачом, забрал ее руки. Каждый взял по кусочку. Именно поэтому она чуть не умерла. Умерла бы совсем, если бы не выпила моей крови. Но она же бессмертна. И тем не менее, могла умереть. Кисшот это прекрасно понимала. Она уже готовилась к смерти, но, собрав в кулак последние крохи воли, смогла уйти от них. Разумеется, это было нелегко. «Зачем?» «Я прервал ее? «Зачем они четвертовали тебя?» «Я вампир, а те люди...» «Хм, они называют таких, как я, монстрами», уверенно заявила Кешот. «Их задача — изгонять всю нечисть». Я молчал. «Эти люди специализируются на убийстве вампиров. Так они зарабатывают на жизнь. Ты должен знать о них». «Должен». «Раз существуют вампиры, должны существовать и их противники». «Прикинув, я подумал, что ничего о них не слышал, но потом вдруг понял, что все таки кое-что знаю». «И нам надо победить их». «И какой же придурок отправиться к ним? Если только смерти искать. Посмотри на мои обрубки. Сейчас сила моей регенерации оставляет желать лучшего. Как же я смогу сражаться?» «Ну да, верно». «Так вот, Кишот просто продолжил рассказ». Я хочу, чтобы ты встретился с ними и помог мне вернуть руки и ноги. Чего? Я потерял дар речи. К как же я это сделаю? По-моему, ты не понял. Если хочешь вернуться в человеческий облик, мне нужна вся моя сила. То есть надо вернуть мне родное тело. То есть забрать у них мои конечности. Но я вообще-то не очень хорошо дерусь. Я словно извинялся. Ну, я весьма ловкий, но все же недостаточно. Посмотри на меня, ну ну что это такое? Я никогда раньше не ввязывался в подобные... Но погоди, ведь они попробуют убить и меня? Я тоже вампир. Наверняка так и случится. Они же убивают вампиров, даже если мне будет дарована пощада, я ведь был человеком. Вряд ли я смогу убедить их просто так отдать мне руки и ноги кишат. Это все людские мысли, дурачок. Устало сказала Кишот. «Ты же мой слуга. Даже имея низкий ранг и не очень много силы, ты прямо сейчас можешь убить меня». Э, «То есть даже если ты вампир, ты очень слаба?» «Нет!» «Я разозлил ее. Она очень легко выходила из себя». «Это просто для твоего сведения? Чтобы ты все четко понимал, я нахожусь на самом высоком уровне. Меня можно называть убийцей Каи. «Убийца Каи. Я не понял. Что такое Каи? Еще одно чудовище? А, неважно. Так, сейчас ты слаба. Я сильнее тебя. Но обычно ты самая сильная, однако те три человека смогли четвертовать тебя. То есть... Я попала в засаду. Недооценила их. В этом была моя ошибка. Обычно три человека не были большой проблемой. Вот как. Обычно. Высокомерно повторила Кисшот. В сражении один на один они не доставят хлопот даже тебе. В общем, плевая работенка. А потом мы быстро вернем тебе людское обличье. Как-то меня не очень воодушевили ее слова. И я пошел прогуляться по ночному городу. Солнце уже давно село. В конце концов, я мог просто выйти из этой школы и посмотреть, где мы вообще находимся. Школа находилась на самой границе моего городка. То есть ни эти здания, ни само здание школы мне не были знакомы. Наверное, тут хотели сделать еще и станцию, но потом школу закрыли. Я достал мобильный и позвонил домой. На мое счастье, трубку сняла сестра, старшая из младших. Старший брат решил потратить весенние каникулы на поиски себя. И отправился в маленькое путешествие. Так всем и передай. Вот что я ей сказал. Она меня поняла, но я знал, что с этого момента в их головах поселится неприятная мысль. Я в любой момент могу сорваться и вообще исчезнуть. В поисках себя. Какой же я жалкий. Чуть погодя, пришло сообщение от младшей сестры. Сестры учились в средней школе, и у них не было мобильных. Потому им приходилось использовать компьютер в гостиной. Брату иногда люди теряются. Но когда ты успокоишься, хорошенько подумай, где тиль-тиль и метиль найдут синюю птицу. Отсылка к пьесе Притчи синяя птица бельгийского писателя Мариса Митерлинка. Ммм, да, меня учит моя младшая сестра. Тратить дохлую батарею телефона на такую чепуху. Я ведь рассержусь. Однако где же мне зарядить телефон? Блок питания остался дома, а туда я вернуться не могу. Видимо, придется купить новый. Найти электрическую искру в этих развалинах не представлялось возможным, поэтому спасением был только блок питания на батарейках. Эх, как было бы замечательно, если бы все закончилось до полной разрядки телефона. Раз они неровня мне, значит они неровнее тебе. Вроде бы все просто, да? Поначалу я испытывал определенные сомнения, но, видимо, моя сила как вампира действительно была велика. Меня стоило бы сразу арестовать и посадить за решетку. Что ж, это же и так развалины. Никто не обидится, если они еще чуть-чуть сломаются. Но кое-что мне непонятно. Я обдумывал слова Кисшот, Начинал конкретно въезжать в обстановку. Где же эти три человека теперь? Не знаю. Не знаешь? Не нужно бегать и бросаться в крайности. Выйди отсюда, они тебя сами найдут. Это же все таки экзорцисты, охотящиеся на вампиров. Вот как. Ночью, когда сила вампира стремится к Абсолюту, они легко выйдут на тебя, словно мотыльки, летящие на свет. Я промолчал. Если они до сих пор ищут меня, то должны уже сжимать кольцо вокруг города. Не дергайся. Сегодня ночью вы встретитесь. Хи-хи-хи. Кишот засмеялась каким-то странным звуком. М-да, не очень-то мне это помогло. Но смогут ли они найти бывшего человека? Я уже не поспеваю за развитием событий, стоило ли расспрашивать ее о каждой детали. Однако я ведь и правда. все таки я действительно могу вернуться к человеческому обличию. И кто может уверить меня, что Кишот не врет? Вполне в её духе использовать меня, чтобы вернуть свои руки и ноги. Ведь как пища я, видимо, ей совсем не подхожу. Нет, с самого начала это больше походило на какую-то угрозу. Я бы мог и не помогать ей. Но чтобы я не задумывался о ненужном, она рассказала мне о возвращении в человеческую форму. Заманила в ловушку. Вернуться в человеческую форму. Неужели Кис-шот серьезно в это верит? Нет. Я же ее слуга. Меня не должны волновать подобные мысли. Простого приказа было бы достаточно. Хм... Но сейчас она не может использовать свою силу. Вот почему, если бы она не соврала, то не смогла бы заставить меня подчиняться. Ну, такое тоже возможно. Она выглядит на 10 лет, но не относится же к ней в соответствии с ее внешностью. Вспоминая нашу первую встречу, она мне показалась очень взрослой. Ведь ее возраст давно перевалил за отметку в 500 лет. С ее слов. Значит, она не должна, как ребенок, совершать кучу глупых ошибок. Кстати, я кое-что забыл уточнить. Возвращение к обычной жизни вскружило мне голову, а я так и не уточнил у Кишот, что она забыла в этом захолустном японском городке. Чудовища всегда выбирают такие оригинальные места. Вампиры ведь... они с запада. А эти трое, которые идут за ней, они тоже иностранцы? Хм... Но все это лишь слова. Как бы Кишот не прикрывалась, сейчас я не могу ей верить. Просто буду выполнять все приказы. Сейчас все в ее руках. Для начала вернем ей конечности. Все остальное будет потом. Как бы там ни было, не похоже, что эти три экзорциста были ее выдумкой. По словам Кишот, я загнал себя в угол, свернул с дороги. И сейчас иду прямо в трехголовую пасть. Пусть целая от оцелела Рион Херт-Underblade и желание меньше 500 лет. Жизнь ее совершенно ничему не научила. Ведь драка один на один это не драка один против трех. Плюс к тому, она говорила, что смогла бы без труда завалить их всех сразу. Мозг совсем спекся. Но было уже слишком поздно. Хотя эту фразу и надо было произнести чуточку раньше. Я слишком поздно это заметил. «Слушайся меня, и все закончится сегодня». Вот что она сказала. Но если хорошенько подумать, все закончится тем, что меня убьют. Я встречу вторую смерть. Что мне делать? Сначала я заметил того, кто стоял справа от меня. Гигант под 2 метра ростом. В каждой руке по здоровому изогнутому клинку. Он был просто огромным. Его штаны сошли бы мне за спальный мешок, а из одной его рубашки можно было сшить пять моих. Грязные волосы окаймляла повязка. Тело — гора мышц. Человек с серьёзным лицом и поджатыми губами. Держа в руках волнистые клинки, он уставился на меня. Я уже слышал о нем. Это был драматург. Он забрал правую ногу кишот. Хм, с другого бока... Похожий на драматурга, слева приближался очень тощий человек. С детским лицом, но очень острыми глазами. Если говорить образно, то фраза «мог убить взглядом» очень подходила к обстановке. Я бы уже умер. Белые глаза, белая школьная форма, он выглядел весьма молодо и нес на плече гигантский крест. Как будто бы маленький крестик с цепочки увеличили в 50 раз и отлили из цельного куска серебра. Он выглядел в три раза больше человека, наверное, и весил в три раза больше, и, и вообще никак не соотносился с образом хозяина. Крест-цветым, конечно, не был, но мог запросто придавить кого-нибудь. Человек смотрел сквозь меня и улыбался, неся на плече свой крест. Он шел в мою сторону, я уже слышал о нем. Его звали Эпизод. Парень, забравший левую ногу кишот. Что... что ж мне делать? А потом, человек в одеждах священника. По сравнению с остальными, он выглядел более нормально. Прическа похожа на ежа. Она источающая опасность. Я сразу это понял. Я не мог сказать, что он чувствует, его глаза не выражали ничего. Я даже не знал, открыты они или закрыты. Но в отличие от остальных, у которых были клинки и крест, он пришел сюда с голыми руками. Хотя и забрал у Кишот больше всего конечностей. Похожий на священника человек с ничего не выражающим лицом, с голыми руками. Он шел на меня. Я уже слышал о нем. Человека звали Палач. Он украл обе ее руки. «Я же ничего не могу!» «Профессиональные экзорцисты!» «Драматург, эпизод, Палач!» «Эти трое меня выследили!» «Я в ловушке, словно мышь в мышеловке!» Так, первым заговорил человек с крестом на плече. Эпизод. Полностью соответствуя своему стилю. Его речь была нагловатой. Это же не сердце под лезвием. Даже не взглянув на меня, эпизоду ответила гора мышц Драматург. Но я не понял ни одного слова. А может они просто забудут обо мне? Нет, Драматург. Теперь в разговор включился палач. Он говорил мягким голосом. Если хочешь работать здесь, тебе придется использовать местный язык. Мне хотелось убежать, но это означало бы показать спину драматургу и эпизоду. Это означало бы мой конец. Палач, как и остальные, не обратил на меня особого внимания и продолжил разговор. Но в целом ты прав. Похоже. Нет, определенно. Это адепт сердца под лезвием. Да уж. Эпизод как-то погрустнел. Разве она не была противницей слуг? Я слышал, она один раз уже делала себе такого. Видимо, мы все-таки достали ее. И у ней просто не было выбора. Нужен был помощник, чтобы заменить конечности. Теперь драматург заговорил по-японски. Из-за его мускулов я подумал, что он делает ставку на силу. И что это значит? Мило улыбнулся эпизод и тряхнул здоровым крестом. «Все, что мы можем сделать, это узнать у ребенка местонахождение сердца под лезвием». «Верно». После предложения эпизода, драматург и Полочь согласно кивнули. «Если я избавлюсь от него, то точно поймем, где она сейчас прячется». Просто сказал он. «Разве они не видят, что еще вчера я был человеком?» Но очевидно, я не являлся их основной целью. Они не обращали на меня никакого внимания» не считали меня живым существом. Им плевать, жив ли я или нет. Ха. Задумался палач. Что же нам все-таки делать? Если парень знает, где сейчас сердце под лезвием, это добавит нам проблем. Предоставь это мне! Засмеялся эпизод. Просто убьем его без особых последствий. Нет, я это сделаю, сказал драматург. Потому что лучше всех понимаю вампиров. Я не возражаю. Мягко встрял в разговор палач Но вы, должно быть, оба устали Хватит решать за всех! Я глубоко вдохнул и заревел Я не смотрел на них Не встречался глазами Просто ревел О чем вы говорите? Мы же с вами обычные люди Почему вдруг меня надо убивать? Я просто человек, как и каждый из вас Зачем же? Наступила звенящая тишина Они услышали меня? Ну, видимо, не совсем Они поняли слова, но явно не смысл. Никто мне не ответил. «Ну, все будет как обычно», — сказал драматург. «Отлично! Победит самый быстрый!» Согласился эпизод. «Замечательно! Здоровая конкуренция — это хорошо!» Закончил палач. Три профессиональных экзорциста — Они почти одновременно бросились на меня, зажатого в их кольце. Я увидел их движение своим вампирским взглядом. Я мог видеть в темноте, мог замечать детали, но... Даже если я их увидел, что мне оставалось сделать? Что вообще я мог сделать? Я сделал самое глупое, что только возможно. Закрыл голову руками и, сжавшись в комочек, упал на землю. Такая поза, разумеется, не подходила для боя. Я просто хотел сбежать. Нет, конечно, ничего бы не случилось. Все, что обычно любят делать в манге, играх и фильмах — школьник, сражающийся против отряда профессиональных экзорцистов. Что? Героическая битва? Да как такое вообще возможно? А что, если бы я мог ударом ноги разбить бетонную стенку? Если бы мог высоко прыгать или двигаться быстрее ветра? Чем бы мне это помогло? Вот поэтому я никогда не ввязывался в драки. Я был никудышным противником, и у меня совсем не было опыта. К чертям все это. Этот мир принадлежал кишот, так зачем ценить такую жизнь? Однако, сколько бы я ни ждал, так и не дождался удара в спину. Они что, испугались? Неужели подумали, что я слишком слаб, им стало лень, и они ушли? Конечно, нет. Какой там страх, они просто смотрели на меня. Я осторожно поднял вжатое в колени лицо. И потом... <смех> Я услышал уже жизнерадостный смех. В жилом районе мечи, крест, хитрые планы. Вы такие неумные. Драматург взял покрепче свои клинки. Эпизод поставил крест на землю и спрятал его за спину. Палач хотел атаковать быстрым ударом, но был остановлен еще до того, как успел коснуться названного гостя. Здесь появился еще один человек. Стоя на одной ноге, он спросил, «Случилось что-то хорошее?»